и однажды Аксель прямо заявил, что ей пора уходить. «Уходить?» — переспросила Алина. «Как это? Ползком, что ли?» Нет, она отказалась уйти по тем предлогам, что нездорова и не в состоянии шевельнуть ногами. И ведь как нехорошо вышло. Когда у нее отобрали работу и лишили всякой деятельности, она сразу сникла и впрямь захворала. Но и после этого она протаскалась на ногах еще с неделю. Аксель смотрел на нее с бешенством, а Олина держалась уже на одной злости, но под конец не выдержала и совсем слегла. И вот она лежит и вовсе не ждет отпущения. Наоборот, часами твердит, что поправится. Она потребовала доктора, роскошь, «Досели бы их глуши невиданную». «Доктора?» — спросил Аксель. «Совсем из ума выжила». «Почему это?» — кротко спросила Олина, притворяясь, будто ничего не понимает. «Она была так кротка и умильна, так счастлива тем, что никому не в тягость. Она может заплатить доктору сама». «Правда?» — спросил Аксель. «А почему бы и нет?» — сказала Олина. «Не лежать же мне здесь и помирать, как беспризорной скотине!» Тут вмешалась Барбру и осторожно спросила, «Чего тебе не хватает? А разве я не приношу тебе еду, а кофе я тебе не даю для твоей же пользы?» «Это ты, Барбро, говорит Олина и переводит на нее глаза. Она совсем плоха, заведенная к потолку глаза — придают ей жуткий вид. — Оно, может, и так, как ты говоришь, Барбру, Может, мне и впредь станет хуже от капельки кофе, от чайной ложечки кофе. — Будь ты на моем месте, ты бы думала сейчас кое о чем другом, а не о кофе, — сказала Барбру. А я что говорю? — ответила Олина. — Ты не из тех, что желают смерти человеку. «Ты за то, чтобы он поправился и жил дольше!» «Что это? Я вот лежу и смотрю!» «Не как ты в тягостях, Барбару?» «Я!» — кричит Барбару и яростно прибавляет. «Так бы и выбросила тебя в навоз за твой язык!» Больная молчит с добрую минуту, но губы ее дрожат, будто она силится улыбнуться и не может. «Нынче ночью я слышала чей-то крик», — говорит она. «Она бредит», — шепчет Аксель. «Нет, я не брежу. Кто-то словно позвал меня. Из леса или от ручья?» «Удивительно! Аккурат, будто кричал маленький ребеночек». «Что, Барба ушла?» «Да», — говорит Аксель, «ей надоело слушать чушь, которую ты несешь». — Вовсе это не чушь, и я не брежу, как вы думаете, — говорит Олина. — Нет, всемогущий не допустит, чтобы я предстала перед престолом и агнцем со всем тем, что знаю про лунное. — Я еще поправлюсь, но только позови ко мне доктора, Аксель, тогда дело пойдет скорее. — Какую из коров ты мне подаришь? — Какую еще корову? — Корову? которую ты мне обещал, не борделину ли. «Ну уж ты, городишь, сама не знаешь что», — говорит Аксель. «Ты ведь обещал мне корову, когда я спасла тебе жизнь. Помнишь?» «Нет, не помню». Тогда Олина поднимает голову и смотрит на него. Она совсем седая и лысая, голова торчит на длинной птичьей шее.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 Вперед я буду знать, что-то за птица. А ночью Олина умерла.